Глава 28. Татуин или Арракис? Без помощи профессиональной торговки тут было не обойтись. Польстившись на неплохую цену покупки платины на Рувару Йош Прайм, я по неопытности не обратил внимания на скромный объем закупки. Местному барыге нужно было всего 70 килограммов, после чего торговая позиция закрылась, и больше платины тут никого не интересовало. Как и редкоземельные металлы. Внести оставшиеся 11 тонн драгоценного металла куда-то в другое место или выставить на продажу здесь. Оба варианта имели свои серьёзные минусы, а потому я решил проконсультироваться с Гердт Улинетар или вообще поручить ей продажу металлов. «Здание с центром дальней связи располагалось в другом районе города, на противоположном краю вулканического кратера, и я направился туда, в компании шести спутников. Больше не вмещал арендованный тут же на космодроме катер. Вообще-то летающая машина была рассчитана на четырех ГЭКХО, но влезло сразу семеро представителей других рас. Я, Герт Имран, Герт Дмитрий Желтов, Герт Тини, Герт Несущая Смерть, Лэнг Сой Атан Лаварес и Герт Айни Уремяйо. Хвостатую переводчицу брать я не хотел, но рыжая милонка возмутилась и заявила, что она не могла. что рано её хоронить. И то, что она стала NPC, вовсе не значит, что Отны не должна сидеть в четырёх стенах и трястись над своей последней жизнью. Что ж, спорить со своей спасительницей я не стал и согласился с доводами подруги. Катер оказался стареньким, явно доживающим свой век на этой затерянной планете на окраине цивилизации, пыхтящим, многократно чининым, перечиненным движком, с отшлифованным до блеска местными песчаными бурями корпусом и почти непрозрачными стёклами. В кондиционеров в катере предусмотрено не было, что превращало раскалённую металлическую машину в конструкцию для запекания пассажиров живьём. Однако использовать свой собственный хороший катер со звездолёта мы не стали, чтобы не пришлось потом заново наносить стёршиеся антирадиационные покрытия и вымывать забившийся во все воздуховоды песок. Навык стойкость повышен до 25-го уровня. Навык зоркий глаз повышен до 127-го уровня. Для начала мы проехались по городу, затем свернули по гладейт на вулканическое озеро. Честно говоря, смотреть тут оказалось особо не на что. Провинциальный городишка с 30.000 населением, которая по большей части попряталась в дома в середине жаркого дня. Одинаковые полукруглые домики из пористого камня над поверхностью возвышались лишь гаражи и технические помещения. Все жилые этажи находились под землёй. Установленные на берегу грязно-зелёного солёного озера большие опреснительные установки снабжали население города водой, но полностью проблема с пресной водой, видимо, не решали. А может, качество восстановленной технической воды оставляло желать лучшего. Но на каждом углу мы видели торговцев водой, под палящим солнцем из помятых металлических бочек разливающих свой товар немногочисленным покупателям. Никакого транспорта. Наш катер вообще единственно перемещался по городу в такое пекло. Над унылым городом серо-фиолетовое небо с нестерпимой яркой белой звездой, скрипящей на зубах песок и 65 градусов Цельсия в тени. «Напоминает Аракис, планету Дюну», — прокомментировал Герц Желтов, фактически озвучив мои собственные мысли. «Такая же пустыня на всю планету, торговцы водой. Не хватает разве что гигантских песчаных червей, жирающих все, что движется по барханам». Да, в этом две планеты отличались. Рувару Йош Прайм на момент открытия Арасы Гекхо была абсолютно безжизненной планетой. Да и сейчас крохотные островки жизни составляли лишь малый процент от ее покрытой бескрайними песками площади. Скорее, это Туин из «Звездных войн». Неожиданно вступила в беседу обычно молчаливая герт, несущая смерть. Похожие домики, вокруг сплошь пустыни и скалы, жители ходят в накидках от солнца и песка, да и космопорт такой же отстойный, а местное озеро скорее напоминает вонючее болото. Ещё при подъезде к озеру немецкая девушка убрала в инвентарь свой лёгкий скафандр и осталась лишь в светлом купальнике. Она с брезгливостью посмотрела на мутную буро-зелёную воду, на поверхности которой лопались пузырьки сероводорода, и передумала купаться. Даже искать равыходить не стала. На Тетуи, хотя бы бары были, стадион и всякие развлечения. Те же гонки на скоростных скутерах большой интерес вызывали. Тут же ничего такого нет. Грустно вздохнул наш пилот звездолёта, разворачивая катер обратно в город. Кремния органика – будущее. Старый плакат на центральной улице города выцвел и настолько истерся ветром с песком, что я так и не сумел разобрать в будущем чего или кого должна стать кремния органика. Возможно, фармакологии. По длине слово подходило, и надпись даже становилась законченной по смыслу фразой, как было принято у Гекхо. Какие-то редкие лекарства действительно делали из кремния органики, так что вариант с фармакологией подходил. Впрочем, как и варианты нанотехники или строительства. Кремниевые, мономолекулярные нити широко использовались, как и композитные материалы на основе кремния, так что и эти два слова также подходили. Вообще, кремния органика составляла основу экспорта Рувару Йош Прайм, и на ней все обитатели были просто помешаны. Ничто другое выращивать в местных условиях не получалось, а вот устойчивая колебаниям суточных температур от плюс 80 до минус 70 кремния органика вполне себе выживала и даже процветала. Практически все посещающие планету торговцы прилетали за кремния органикой, а потому единственный вопрос, который мне задали при прохождении контроля в космопорте, касался предполагаемых объемов закупки кремния органики. Я ответил уклончиво и сказал, что заинтересован скорее в инвестициях в местное производство, а не в разовые покупки. Такой ответ чиновника в Гекхо вполне удовлетворил, и всему экипажу фрегата Поладин Тамара было разрешено перемещение по планете Рувару Йошпрайм без каких-либо ограничений. К тому моменту, когда я закончил разговор со своей компаньонкой Герту Линетар и вышел из расположенного на подземном этаже центра дальней связи в Файе, наступил полдень, а это значило, что температура снаружи еще сильнее повысилась. Неудивительно, что вся моя команда оставила раскаленный катер и ожидала капитана в помещении с кондиционером. Я как раз застал окончание спора членов команды насчёт возможности проживания на такой планете. Мокрый как мышь от пота Тини заявлял, и маленькая магичка Суятан с ним соглашалась, что по доброй воле никто бы не согласился жить в таких экстремальных условиях. И население Руваруёшпрайм, потомки вынужденных переселенцев экипажа разбившегося звездолёта или направленных на освоение новых миров преступников, и будь у них свобода выбора, все поголовно покинули бы столь непригодную для жизни планету с первым же звездолётом, перебравшись в мир с более комфортными условиями. С ними не соглашался Дмитрий Желтов, который говорил про особый дух первооткрывателей и колонистов, которые на Земле селились даже в трудных для жизни местах и были горды тем, что своим тяжким трудом укращают природу и делают условия пригодными для жизни. И местные не улетают с Рувару Йош Прайм вовсе не потому, что не могут это сделать, а потому что гордятся своей планетой и стремятся сделать ее лучше. Спор прекратился при появлении капитана, все направились на выход и дружно замерли, обнаружив возле нашего катера группу Гекхо с цепями, железными дубинами и ножами в лапах. Мохнатиков было 11, причем агрессивные намерения собравшихся сомнений не вызывали. Прямо у нас на глазах крупный темный Гекхо разбил нашему катеру ветровое стекло, хлестнув по машине массивной цепью. Увидев вышедших из здания людей и мейлонцев, вся эта банда развернулась в нашу сторону и угрожающе оскалилась. Это наш район, и чужаки должны платить за право вести тут любой бизнес, прорычал тот самый геккос с чёрно-бурой шерстью, что крушил нашу летающую машину. Видимо, он и являлся лидером банды. Что? Чувства у меня оказались смешанными. Хорошо, что это не специально организованное покушение на меня и моих спутников, но почему какая-то гапота смеет тявкать на кунге земли? Я обнаружил, что шкала ярости у меня стала быстро заполняться. Все мои спутники в секунду полностью экипировались и достали оружие. Герт Имран и Герт Желтов активировали защитные экраны своих доспехов и встали перед Герт Айне, закрывая своими телами самую уязвимую из членов нашей группы. Я надел шлем, активировал защитное поле доспеха слышащего и безбоязненно пошёл вперёд, чем явно смутил бандитов. Стрелкового оружия у наших противников я не видел. Впрочем, даже простые дубины и костяты на лапах сильных гекхо тоже представляли определённую угрозу. Вот только едва ли кто-либо из гекхо успел бы преодолеть разделяющее меня и их расстояние. Мои бойцы устранили бы любую угрозу для капитана и своих бластеров и штурмовых винтовок. Да и псеонику тоже никто не отменял. И любой, сделавший шаг в мою сторону противник, моментально был бы схвачен и оглушён мной или соейтан. Вар это тот самый кун-комар. Дёрнул своего лидера за плечо, один из подпевал. «Мясник с Поко-Поко, про которого показывали в новостях, у него криминальный статус, лучше не связываться. А мне плевать, пусть платит, как и все!» Совсем потерял всякие берега лидер хулиганов. За такое откровенное неуважение к статусному игроку нужно было показательно наказывать, иначе у меня упал бы показатель авторитет. Я увидел, как на лбу от Морозка заплясал красный огонёк лазерного прицела. Это герт несущей смерть собиралась решить вопрос быстро и радикально, но я предупреждающе поднял руку, остановив свою спутницу. Перед нами были подростки Гекко, уже я это понял. Нахальные, агрессивные, привыкшие к полнейшей безнаказанности и от безделия ищущие себе приключений на пятую точку. Но всё же несовершеннолетние и глупые, к тому же очень слабые. Самый высокий уровень был у их лидера, 53-й. У остальных и того меньше. И это при том, что никого меньше 135-го уровня со мной не было. Любой из членов моей группы мог бы покрошить эту банду даже в одиночку. Но устраивать тут кровавое побоище было неправильным. Я обнулил заполнившуюся шкалу ярости, повысив уровень навыка ярость до 4-го. Сражаться я не собирался. Однако прощать оскорбление и порчу нашего имущества тоже было нельзя. «Тинни, показательно накажи этого хама!» — указал я на Громилу с цепью. «Но не убивай!» Я даже не уловил движение моего мейлонского воспитанника, но Тинни уже стоял за спиной противника, держа в когтистых лапках два сверкающих клинка. Прошла секунда, и с растерявшегося Гекхо свалились штаны, пояс которых был ювелирно разрезан сразу в двух местах, а еще на землю со звоном упала рассеченная на двое цепь. Этого третьего удара маленького вора я даже не увидел. И пока наши противники стояли с отвисшими от удивления челюстями, я проговорил нарочито громко, чтобы все меня услышали. Ани, то же самое со вторым, указал я рукой на затрясывающегося от страха крупного гекко за спиной главаря. Имран, на тебе третий. А нет, это девушка гекко. Для её расы такой позор хуже смерти. Тогда просто кастрирую главаря. А если попробует прикрыться лапами, отрубаю их тоже. После этих моих слов с подростков гекко словно сошло оцепенение, и половина дружно бросилась на утёк, растеряв весь свой воинственный пыл. Остальные побросали свои оружие на землю и подняли лапы. Главарь так и вовсе рухнул на колени. "Стой, человек, я всё понял. Пожалуйста, не надо!" От былой спеси главаря хулиганов не осталось и следа. Сейчас перед нами был вижащий от страха, вызывающий лишь жалость и презрение отрусь. привыкши наводить страх на других, но впервые столкнувшись с превосходящей его силой, и от того вдвойне напуганы. Ладно, стоп. Остановил я готовых сорваться в быстрое перемещение спутников. Будем считать, что урок усвоен. Тогда с тебя, кучерявый, найти новое стекло для катера. Мне без разницы, где ты его найдёшь. Хоть роди, но чтоб через четвертью миг машина стояла починена. А ещё укажи дорогу к магазинчику Лайнева, где торгуют древностями с раскопок. Э-э Несмотря на сильнейший испуг, коленопреклонённый Гекхо очень удивился. Поднял морду и мотнул башкой в сторону оставшейся за его спиной, не убежавшей вместе с остальными девушки Гекхо. Та сделала шаг вперёд. «Это магазин моего отца. Я покажу дорогу. Тут недалеко». О как! Только после этого я внимательнее посмотрел на торговку 34-го уровня по имени Зарра и обнаружил, что она действительно из клана Лайны Ваш. Похоже, именно перед ней и красовался своей удалью главарь, круша наш катер. Я мысленно возблагодарил судьбу, что сдержался и не стал калечить или унижать несмышленную дуреху и ее наглого кавалера. Иначе, боюсь, разговора с хозяином магазина не получилось бы. Да и столь необходимые мне ядерные батареи реликтов торговец смог бы мне не отдать, отменив сделку.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 Ну не в первый же раз отправляем данные в пирамиду. Могла бы уже и выучить, что основные и резервные каналы связи не сработают и придётся тратить батарею для активации системы экстренной связи. Но нет, программа каждый раз действовала по шаблону, повторяя одни и те же действия. Сейчас, после минутной паузы, сообщит о подозрении того, что идет война, и потому пирамида реликтов недоступна. И это при том, что про войну древних рас говорилось сотни раз. Я видел многочисленные свидетельства той страшной войны и даже вел в настоящее время переговоры о заключении мира. Слышащий, в случае военных действий предусматривается блокирование всех открытых каналов связи. Исходя из этого, наиболее вероятная причина невозможности связи с пирамидой война. Ввиду экстраординарности ситуации для связи с пирамидой предлагается воспользоваться системой экстренной связи. Да? Нет. Вот так бы сразу, без всех ненужных предварительных шагов. Я подтвердил использование системы экстренной связи и даже заранее взял резервную ядерную батарею, чтобы вставить на замену потраченной. Навык электроника повышен до 123 уровня. Всё, с отправкой данных в пирамиду покончено, можно было заниматься и другими делами. Тут как раз вернулся торговец с древностями, Рафи Лайн Эваш, отходивший в соседнюю комнату приготовить уважаемым гостям прохладительные напитки и пообщаться наедине со своей дочерью. Не знаю точно, о чём там они говорили, поскольку стены были звуконепроницаемыми, но крупный гекхо поставил на столик кувшин с газированным, сильно разбавленным соком и семь керамических стаканов, после чего склонился в уважительном поклоне. конук земли. Должен принести вам извинения за недостойное поведение нашей молодёжи. Не судите их строго, гормоны бушуют и некуда выплеснуть энергию. Свою дочь Зару я накажу по всей строгости, поскольку это уже не первый случай, и моё терпение лопнуло. Пару сезонов на плантациях кремниеорганики очень хорошо прочищают мозги. В следующий раз трижды подумают, прежде чем общаться с бандой варра и держить статусным игрокам Далее последовала долгая и занудная речь хозяина магазина о падении нравов у современной молодежи. Но в какой-то момент у меня пикнул кошелек, сообщив о пополнении баланса. Торговец резко прервал свое брюзжание и проговорил с довольной усмешкой. «Ласкающие уши любого торговца звук. Когда у клиента есть деньги, это всегда хорошо». Я достал кошелек и посмотрел логи. «Плюс 127 миллионов кристаллов». Хм. Гертулин Этар реализовала треть платины прямо тут, на Рувару Йош Прайм. А также вместе с деньгами отправила мне сопроводительное сообщение, что остальной ценный груз выгоднее всего реализовать в столичной системе Шихарса, или самим туда отвезти платину, или создать контракт на охраняемую перевозку в столичную систему. Еще Олине предупреждала, что мы засветились с ценным грузом, и выставленная на продажу платина могла привлечь внимание пиратов и всяких криминальных элементов. Моя компаньонка рекомендовала быть осторожными и поскорее покинуть Рувару Йош, поскольку эта звездная система не отличалась хорошей безопасностью, и космические пираты тут периодически появлялись. Я принял к сведению совет подруги, но улетать пока не собирался. Тут на Рувару Йош Прайм шли раскопки древнего города реликтов, и меня это сильно интересовало. Как и возможные находки с этих раскопок. Тем более, что теперь я снова был с деньгами, и потому, отставив наполовину выпитый стакан сока и попросив спутников обождать в соседней комнате, я наклонился к торговцу древностями и негромко поинтересовался, есть ли у него на продаже что-нибудь действительно ценное. Геко смоттился и начал лепетать насчёт того, что он меня не понимает, а весь товар выложен в каталоге. Ага, как же, рассмеялся я даже без применения псионики, почувствовав откровенную фальшь. Видел я твой каталог, мусор, обломки и старые кости реликтов. Но на одних лишь старых батарейках и древнем металлоломе такой роскошный дом не отгрохать. Меня интересуют действительно ценные артефакты древности. Дешифратор сообщений канала связи реликтов и механоидов. Запретные артефакты при течь, особенно камни чёрно-фиолетового цвета. Пехотные аннигиляторы реликтов в исправном состоянии. Боевые дроны, малые и большие, можно даже выделить запчастей. Субатомный реактор в пригодном для использования состоянии. Система маскировки для корабля класса «Фрегат» и выше. Система наведения и связи. Система ноль-перехода. «Ну ты и загнул, человек!» Хозяин дома даже растерялся от моего аппетита. «Такого у меня отродясь не водилось. Хотя есть кое-какие вещицы, не из открытого для всех каталога. Только не нужно спрашивать, как они ко мне попали. Договорились?» «Я кивнул». Что тут спрашивать, когда и так понятно, что кто-то из правительственных археологов приторговывают найденными при раскопках древнего города артефактами. Гекхо щелкнул пальцами, и провенившаяся дочь шустро принесла из соседней комнаты большой и тяжёлый пластиковый контейнер. Торговец своим ключом открыл ящик и продемонстрировал мне содержимое, аккуратно хранящееся в ячейках мягкого пористого материала. Бронзовые диски с какой-то информацией, может быть очень ценны, а может просто кулинарными рецептами или перепиской тинейджеров-реликтов. Следующий предмет был поинтереснее серебристый короткоствол с рукояткой под 7 пальцев. Импульсный пистолет возмездия. Оружие ближнего боя вершителя. Требования к характеристикам. Ловкость 18. Интеллект 18. Требования к навыкам персонажа. Легкое оружие 70. Пистолеты 70. Меткость 55. Внимание! У вашего персонажа отсутствуют навыки легкое оружие и пистолеты. Внимание! Данный предмет предназначен для существа расы реликтов. При использовании представителями расы людей штраф минус 25% к скорострельности и минус 25% к дальности эффективности. на стрельбы. Внимание, отсутствует ядерная батарея. Для моего персонажа импульсный пистолет был бесполезен, но у меня в команде имелось немало игроков, способных эффективно использовать пистолеты. Определённый игровой класс оружия не требовала, а ограничения по расе хорошие механики смогут снять, как и переделать рукоять под лапами илонца или ладонь человека. 400.000 кристаллов, объявил торговец, заметив мой интерес к оружию. Дорого, хотя для себя я уже решил, что обязательно куплю древнее орудие. Я молча кивнул, отложил древний пистолет на стол и переключил внимание на следующую вещь. Даже взял её в руки. Занятно. Торговец зачем-то тут же влез с абсолютно бесполезным комментарием. С виду электронный планшет, хотя уж слишком тяжёлый он для просто обычного компьютера, не включается, хотя с виду не повреждённый. Признаться, вообще не понимаю, что это за вещь. Зато я вот знал и сейчас изо всех сил старался скрыть свою радость от обнаружения столь редкой вещицы. Усовершенствованный сканер, инструмент изыскателя, геолога, слышащего. Дальность обнаружения до 17600 метров. Требования к характеристикам. Восприятие 26. Интеллект 3. 30. Требования к навыкам. Сканирование – 120. Электроника – 100. Минерология – 80. Внимание! Навык минерологии у вашего персонажа недостаточен для использования данного предмета. Минимальный уровень навыка минерология для использования данного оборудования – 80. Внимание! Критически низкий заряд аккумулятора. Зарядите аккумулятор для возможности использования. Этому сканеру для работы не требуются геологические анализаторы? Необычно. Зато, наверное, древний прибор не вырубает электронику при работе, как современные сканеры, и при этом радиус сканирования у него был в 8 раз выше, чем у используемого мной сейчас очень даже неплохого образца милонского производства. То, что древний прибор не включался, меня не особо волновало. Ремонтные боты-механоиды способны починить что угодно, а уж зарядить оборудование своей эпохи тем более. Навык минералогия тоже можно подкачать, и единственное препятствие для использования будет устранено, так что вещь нужна. Только бы теперь не показать торговцу, что я заинтересовался, иначе цена взлетит до небес. Я положил сканер обратно в слот контейнера, и торговец гекко не смог скрыть своего разочарования. Шумно выдохнул, почесал когтистой лапой чёрный нос и с надеждой спросил, удалось ли мне понять, что это за предмет. Конечно, анализатор породы полезная вещь для геолога, вот только мне он нынче без надобности. К тому же, не исправен и годится разве что на запчасти. Жаль, но вот вещь как раз для слышащего. Гекко указал на потемневший металлический диск с круглым вырезом посредине. Улучшенный транслятор связи с пирамидой. Дополнительное оборудование для энергетического доспеха слышащего. Модификация третьего уровня. Плюс 5% ёмкость защитного поля доспеха за каждый уровень слышащего. Плюс 25% радиус сканирования. Плюс 90% объём передаваемых в пирамиду данных. Требования к характеристикам: интеллект 33, восприятие 33. Требования к навыкам персонажа: Электроника 120-го уровня. Управление механизмами 120-го уровня. Внимание, для использования данного оборудования необходимо разрешение пирамиды. Внимание, данный предмет предназначен для существ расы реликтов и не может использоваться представителем расы людей. Веще определённо была мне нужна, да и разрешение на использование модификации третьего уровня я уже имел. Вот только сколько за артефакт запросит торговец. Я попытался осторожно считать его мысли. 30 миллионов кристаллов? Он вообще охренел? Пришлось опустить жадного торговца на грешную землю, очень надеясь на то, что у собеседника не хватит показателей интеллекта заметить различие двух внешне схожих дисков. Я проговорил нарочито безразличным тоном: "У меня уже есть такой". Я указал на схожий металлический диск, вставленный в грудную пластину доспеха. "Впрочем, как запасной могу взять за полмиллиона кристаллов. Я единственный слышащий, так что никому больше в галактике эта вещь не нужна, и даже близкую сумму тебе всё равно никто не предложит. Соглашайся. Навык дипломатия повышен до 32 уровня. Навык дипломатия повышен до 33 уровня. Гекко недовольно зарычал, прощаясь с мечтами о многомиллионном барыше, но всё же вынужден был согласиться. Отлично. Остальной предложенный ассортимент мне был без надобности. Браслет усилителя к доспеху вершителя, шлем тёмно-синего цвета для представителя расы реликтов и набор доспехов техника или механика. Электронный щуп для нахождения скрытой проводки вещь неплохая, но в повреждённом состоянии. И стандартный ранец с кислородным баллоном в задний слот доспеха, абсолютно такой же, как и имелся у меня самого. Я снова взял в руки импульсный пистолет, осмотрел его и поднял глаза на торговца. Эту вещь я тоже возьму. Могу также купить эти 7 дисков с информацией и планшет. За всё в сумме миллион кристаллов. Торговец недовольно зарычал и, похоже, собирался отказаться, но в этот момент с улицы раздался резкий сигнал, и девушка Гекко без спроса побежала из дома. Торговец включил монитор на стене, посмотрел на картинку с внешней камеры и проговорил, не скрывая раздражения: Вар приехал на отцовском вездеходе, избалованный сынок местного градоначальника. Вся банда тоже с ним и пригнали твой катер, новое стекло где-то раздобыли. Наверняка отобрали у кого-то. А между тем дочка торговца уже запрыгнула в восьмиколёсный вездеход, который с рёвом стартовал и умчался по улице в клубах песка и пыли. Торговец тяжело вздохнул и повернулся в мою сторону. Вот что, слушающий, у меня к тебе альтернативное предложение. К чёрту твой миллион. Возьми бесплатно нужные тебе артефакты, но отвези мою дочь на Шихарса к ее матери. Подальше от войны, от этой проклятой планеты с ее кремней органикой, а главное подальше от этого варра. Не нравится он мне, есть в нем что-то мерзкое и подлое. «Не знаю, что моя Зара в нем нашла, но абсолютно уверен, что их общение добром не кончится. Сам товар выкрутится, папаша его от всего отмажет. А вот у Зары уже имеются два привлечения за противоправные действия. А после третьего преступников ссылают на самые дальние плантации кремни-органики. Это хуже, чем любая тюрьма. Что скажешь?» Я молчал, не готовый даже ради экономии миллиона кристаллов брать ответственность за судьбу избалованной девчонки Гекхо. Хотя маршрут в сторону системы Шихарса меня вполне устраивал, поскольку столичная система Гекхо находилась по дороге к земле. А ещё, может, это и покажется кому-то смешным, но я привык доверять подсказкам судьбы. Маршрут в систему Шихарса был предложен мне несколько раз за последние минуты, и это не могло быть случайностью. Хорошо, торговец, я помогу тебе. Но ну и ты тоже помоги мне. Мне нужно попасть к месту раскопок. Хочу своими глазами посмотреть на древний город реликтов. Надолго задерживаться там я не собираюсь. Просто однодневная экскурсия. Организуй транспорт. Завтра я улетаю с вашей планеты. Если сумеешь убедить дочь прийти до старта, я возьму её на борт и доставлю к матери на Шихарса. Не придёт улечу без неё. Что же касательно миллиона кристаллов? Я разблокировал кошелёк, набрал озвученную сумму и перевёл собеседнику. Ты их честно заработал, и я не стану лишать тебя положенной прибыли.